Глава 27 Собеседница ушла по своим делам, а Даша еще немного постояла возле могилы. Папа был из тех людей, с которым было интересно говорить и также интересно молчать. Вот и сейчас, не произнеся ни слова, Дарья вдруг ощутила какое-то моральное облегчение, словно чем-то смогла помочь папе, вот только не понять чем. Зазвонил телефон. Это беспокоился сам что он, наверное, переживал из-за беременности жены больше, чем сама Даша. Постоянно спрашивала о самочувствии, гонял по врачам и был готов выполнять любые ее прихоти. «Я уже еду», — ответила Даша. «Ты так не нервничай. Со мной ничего не случится, ты ведь знаешь». На секунду ей стало смешно. Вроде это ее должны успокаивать, а тут вроде как наоборот. С другой стороны, Даша знала, что с мужем ей тоже повезло. Не зря они быстро нашли с отцом общий язык. И пусть встречались не так часто, как того бы хотелось, но отец зятя любил и уважал. Даша опустила телефон в сумочку. Муж прав. Нужно ехать. Да и устала она. Ноги уже не держат «Прости, папа. Мне пора». Она направилась к выходу с кладбища. Путь пролегал неподалеку от могилы, о которой рассказывала женщина. Даша невольно бросила взгляд на фотографию покойного. На ней был изображен мужчина в старой советской милицейской форме. Такую она видела в шкафу у папы. «Наверное, эта странная женщина что-то напутала», — подумала Даша и стала набирать телефонный номер для вызова такси. Как раз успеют доехать, когда она выйдет из ворот кладбища. «Знаешь, Быстров, я все могу понять в этой жизни, кроме одного. Ты что, решил в одиночку вывести весь преступный элемент города?» С доброй улыбкой спросил Гибер. Его выдернули из дома, подняв посреди ночи, когда меня из задержанного доставили в губро. Рыжему повезло меньше. Его холодное тело отправилось в морг. Стрелка так и не нашли. Он успел смыться, не оставив после себя ни улик, ни свидетелей. Мы тщательно осмотрели место, откуда он стрелял. Никаких следов, даже окурков. «В одиночку не справлюсь. Помощь нужна». Шуткой на шутку ответил я. «Значит, ты считаешь, что убийца не входил в задержанную тобой шайку?» Вновь вернулся к делу Гибер. «Я в этом убежден». «Иначе бы он проявил себя гораздо раньше». «Тогда кто это был?» «Товарищ Гибер, я понимаю, что мои соображения могут показаться вам странными, но давай я расскажу все с самого начала». «Я поведал непосредственному начальнику историю с визитом Кравченко, как меня заманивали калачом, думая, что я не пойму, что это банальный развод и туфта, как предлагали слить с Мушко». Гибер хмыкнул. «Да, занятно». После мятежа и разоблачения Симкина в город должна приехать комиссия из Москвы. По Поголовки его точно не погладят. Вот Кравченко и решил обставиться. Мол, я не я и лошадь не моя. Перевести стрелки на губ розыск, сделать так, чтобы большинство грехов легло на товарища Смушко. Понятно, что и ему придется несладко, Но основной удар придется по нам». «Он, кстати, говорил, что его скоро должны перевести в Москву. И не похоже, что врал», — добавил я. «Думаю, у него действительно есть хорошие связи там, наверху. Так что могло получиться». «Почему могло?» «Может...» — вздохнул Гибер. «Тем более, если у Кравченко, как ты считаешь, есть покровители там, в Москве, и аргументы подобрал что надо, из всех самый убойный про банду Левашова. В точку бьет Кравченко». «Знает наше слабое место. Уж что мы только не делали, какие облавы не устраивали на Левашова, а он, как угорь, выскальзывал из любой ловушки, вот и в прошлый раз выкрутился. Так что, пока Левашов бегает на свободе, у Кравченко есть против Смужко и всех нас мощный козырь, и Кравченко обязательно пустит его в ход». Тут он замолчал и посмотрел на меня так, словно просвечивал рентгеном. «Ты хоть и не сказал прямо, но наверняка думаешь, что в тебя стрелял кто-то из людей Кравченко. Я прав?» «Это самая логичная версия, которая только могла прийти мне в голову», — признался я. «Боюсь, это мы не докажем». «Тут я с вами согласен. Улик против Кравченко нет. Единственный свидетель разговора я. Да?» Меня видели в его кабинете, но о чем мы в нем беседовали, знаем только мы двое. «Полагаю, тебя надо бы спрятать на какое-то время. Думаю, найду местечко, где Кравченко тебя не достанет». «Не вижу смысла, товарищ Гибер», — сказал я. «Это как прикажешь понимать, Быстров». «Так все просто. Меня имело смысл убивать, пока я еще не встретился с вами или с товарищем Смужко и не передал сведения, что Кравченко копает под начальника губ розыска. «Убийца тогда свою задачу не выполнил. Застрелил вместо меня грабителя. Потом появилась милиция. Так что пришлось сматывать удочки. А сейчас убивать меня уже поздно. Дорогой яичко, к Христову дню. Уж извините меня за такое выражение». «Но теперь Кравченко знает, что ты все нам рассказал. И тогда он становится вдвойне опаснее». «Не знаю, как теперь будет действовать Кравченко, но, повторюсь, убивать меня ему резона уже нет». «Придумает что-то другое», — сказал Гибер. «А когда комиссия приезжает?» — поинтересовался я. «Да уже сегодня, на утреннем из Москвы». «Ну, тогда ему точно не до меня будет», — заключил я. «Вы сами с товарищем Смужко поговорите насчет того, что мне сообщил Кравченко? Или мне это сделать лично?» «Сначала я. А потом, если понадобятся детали, он тебя вызовет», — решил Гибер. Я кивнул. «Такой вариант меня вполне устраивал». «Жизнь давно приучила первым делом решать вопросы через непосредственного руководителя. Так будет правильно. Товарищ Гибер, разрешите мне отправиться на задержание аптекаря Минца?» «Тебе-то это — улыбнулся Гибер. «Так это же из-за меня вся каша заварилась. Слегка опешил я». «Из-за тебя», — успокоил бригадир. «Но только ты не дергайся. Я уже отправил Мишу за аптекарем». «Что? Его тоже из дома ночью дернули?» «А ты как думал?» Гибер засмеялся. «Сам не спишь и другим не даешь». «Ну, а то, что Минс наркотиками торгует, неужели никто не знал? Тут Рыжий мне прямым текстом сказал, что весь город в курсе». «Мы тоже были в курсе». «Тогда в чем дело? Почему его не взяли?» «Смужко приказал». «Что?» «Я чуть челюсть не уронил на пол. Товарищ начальник губ приказал не трогать торговца наркотиками?» «Именно». И Минца поехали арестовывать после того, как стало ясно, что больше смотреть на это сквозь пальцы нельзя. Не поверишь, у самого душа кровью обливалась, когда видел, как эта гнида народ травит. Эта информация не укладывалась у меня в голове. Но не похож с мужком на крышевателя наркоторговли, не похож, В самом явлении, конечно, ничего удивительного нет. За наркотрафиком моего времени всегда стоят влиятельные люди. Некоторые из них носят полицейские или конторские погоны с большими звездами, которые так похожи на звезды Кремля. Но с мужко, Ну не может он заниматься такими делами, ни того это склада человек. И пусть нет оснований не доверять словам Гейбера, приказ с Смушко вызван каким-то иными причинами, которые мне пока неизвестны». Почему товарищ Смушко не разрешал трогать Минца? Задал прямой вопрос я. Гибер пожал плечами. «Это я Быстров. К сожалению, сам не знаю. Тоже спрашивал у него и не раз, а ответа не получил. Но я товарищу Смушко доверяю как самому себе. Раз надо, значит надо». «Хорошо», — согласился я, хотя на душе заскребли кошки. «Было бы крайне неприятно разочароваться в начальнике». «Когда миша привезет минца думаю многое выяснится с допроса и я так думаю аптекарь не матер и урка человек интеллигентный быстро расколится хлопнула дверь в кабинет ворвался взбудораженный миша товарищ гебер задораторил он на ходу ну чего вскинулся бригадир где минс вы его арестовали вид михаила говорил лучше любых слов Произошли какие-то неприятности, которых с каждым днем становилось все больше и больше. «Никак нет!» — выкрикнул Миша. «И что помешало?» — нахмурился Гибер. «Беда, товарищ Гибер. Аптекари, вся его семья застрелены. Не пожалели ни жену, ни детей». «Твою ж в душу!» — выругался бригадир. «А ты чего сюда прискакал? На месте бы остался по горячим следам искать убийцу или убийц». «Да я...» Миша растерянно замолчал. «Да, ты! Именно ты!» Гибер посмотрел на меня. «Собирайся, Быстров! Не судьба тебе выспаться! Поехали на место преступления!» «Вас не пустят, товарищ Гибер!» — встрел Михаил. «То есть как не пустят? Кто посмеет воспрепятствовать уголовному розыску, заниматься тем, для чего он, собственно, предназначен?» — закипятился Гибер. «Так вы же меня не дослушали!» — воскликнул Михаил. «Ну договаривай!» — взъярился Гибер. «Я с самого начала хотел сделать именно так, как вы сказали. Хотел приступить к расследованию, вызвать бригаду, эксперта. Но почти сразу в квартиру Минца явились сотрудники ГПУ. Они меня и выперли оттуда. Сказали, что теперь это их дело». «И ты их послушал?» «Среди них был сам товарищ Кравченко», — выпалил Михаил. М «Да...» — протянул я. «Интересная история закручивается». А я хотел попросить эксперта сравнить пули с тела убитого сегодня грабителя, с пулями, которые мы извлекли из тел Минца и его семьи. Если учесть, что и само убийство произошло как-то очень оперативно, то есть убийца знал, кому надо идти, и то, с какой поспешностью там вдруг оказались чекисты во главе с самим Кравченко, кто ж на то дал происшедшим соседи, и сразу именно в ГПУ, не к нам, картина складывалась неприглядная. Теперь было ясно, кто именно крышует наркотрафик города. «Вот же сука! Как все до боли и омерзения знакомо!» И тут в кабинете появился смужку. Не здороваясь, он прошагал по комнате и устало опустился на стул. «Кто-нибудь из вас может объяснить, что происходит?» Меня поднимают звонком по телефону, где сообщают, что мои сотрудники сорвали планы ГПУ по выявлению цепочки поставщиков и торговцев наркотиками. Сказали, что из-за горячности и поспешности работников уголовного розыска погибли ключевые фигуры расследования, был застрелен аптекарь Минц и его семья, что все это ложится пятном на работу нашего отдела и что вопрос о нашей работе будет поставлен в самое ближайшее время в Губкоме». «Как это прикажете понимать, товарищи сыщики?»